Часть восьмая. Открываю глаза, крышка открыта, и на меня сверху озадаченно смотрит док. Что-то не так? Не получилось? Базы не закачались? Странно, но я ничего не чувствовал, и никаких новых знаний в голове вроде не появилось. С базами как раз и все в порядке. Могу тебя поздравить, ты псион. Это еще что такое? Но псионы — это люди, умеющие использовать энерговолновые и энергополевые свойства континуума. Понятнее точно не стало. Вот, держи. И он мне протянул пластиковую карточку. Эта карта — твоя ФПИ, твой уровень С1. Это точно? Да, я дважды проверил. Это много или мало? Все псионы, начиная от биоуровня, состоят на учете в СБ Империи. «То есть мне это не грозит попасть на учет?» «Нет!» Блещона выдохнула. Мне как-то сразу вспомнилось детская комната милиции. Хоть здесь повезло. Мне совсем не хотелось быть на учете. Ведь никаких энерговолновых и энергополевых свойств я у себя не чувствовал. «Что, по базам?» «Я тебе закачал бесплатные базы. Содружество, нейросеть, юрист второго ранга и стрелковое оружие». Стрелковое оружие на самом деле платное, но для тебя будет бонусом. Странно, никаких новых знаний в голове по-прежнему не ощущалось, о чём я тут же сообщил Доку. Не сразу, через несколько часов, не раньше. Вышел я от Дока озадаченным. С чего он мне вдруг базу поставил платную? Ну, не верю я в халяву. С чего такая щедрость? Чем он занят постоянно? Какие отчеты пишет? Странно он какой-то. И по возрасту староват для службы. Зачем он проверял дважды? Не нравилось мне все это. Все это я обдумывал по пути в Кайоту. У меня был только один вариант, который давал ответ на эти вопросы. Он сотрудник СБ и пытался сделать так, чтобы в карте был уровень B. А раз у меня там стоит C1, значит у него ничего не получилось. Вывод? Ни в коем случае нельзя терять карту. Заняться в каюте мне было совсем нечем. И я долго ходил, пиная углы от безделия. Какие там замечательные тренажеры пропадают. А я сижу здесь в каюте вместо нарабатывания полезных навыков. В баню два дня без тренажерной палубы. Идем летать или стрелять. Интересно, они свободны? скин? «Это снова ты извращенец?» — вопросила она, когда появилась. «Так, немедленно прекрати меня называть извращенцем!» «А то что?» «А то выпарю!» Ха, давай!» Она повернулась ко мне задом и задорла юбку. «Давай, у тебя ремень-то есть?» «Нет». Ременя у меня, правда, не было. Вот ведь зараза какая. Но я решил провести эксперимент и попробовал шелепнуть ладошкой. Рука пролетела сквозь нее, не встретив никакого сопротивления. Тьфу! От досады я плюнул на пол. Одно расстройство сегодня. «Скажи, из двух тренажеров, которыми я могу пользоваться, есть свободные?» «Летный тренажер свободен». «Исчезни, противное. Быстрым шагами пошел на тренажерную палубу. Но точно сегодня не мой день. Когда пришел, его уже заняли. Все, что можно было, занято. Обратно идти не хотелось, и я присел на диванчик рядом с тренажерами, в надежде, что освободится один из них. Сидел и думал о том, у кого здесь можно расспросить о псионах. «Парни ненормальные, вот только интеллект, явно не их конек». Пока я думал об этом рядом, сел один из абордажников и обратился ко мне. «Привет. Я думал, ты и минуты не продержишься, а в итоге больше двух продержался. Жаль, я сутку поставил на это и продул. Прости, я не хотел. Оно само как-то получилось. Увы что, тотализатор здесь есть?» «Ну как?» Он замялся. «Неофициально, конечно». «Понятно». «Скажи, ты можешь нормально объяснить, кто такие псионы?» «Они разные бывают. Некоторые могут предметы силой мысли передвигать, а некоторые будущее предсказывать». «Ты что, псион?» «Да, сегодня к доку ходил. Он мне карту ФПИ сделал и сказал, что я псион». Достав из кармашка карту, протянул ему. В этот момент Крис вышел с тренажера и тоже подошел к нам. Взял у него из рук мою карту и удивленно посмотрел на меня. Ты свой уровень интеллекта видел? Нет, а что с ним не так? У тебя он 187. Это много или мало? Много. Это почти инженерный минимум плюс. Это еще псионов добавок. В обордажники тебе точно не грозит. Ну надо же, Крис, меня к себе в абордажнике уже записал. Как раз в этот момент освободился тренажер стрелка, я с радостью занял его. Ух, и оторвался в тот день. А когда вышел из тренажерного зала, на палбе уже никого не было, и горел ночной свет».